Глава 20 Если вы думаете, что я не имел четкого плана по будущему производству мехов, то глубоко заблуждайтесь. Конструкторское бюро уже было создано и успешно работало на третьем этаже холдинга. В структуру вошли Джан, Федя, Солодуха, Невмержицкий и Матвеевич с Пупкиным. Кроме того, в моем имении недавно объявился еще один интересный персонаж – Кэнджи Такахаси. Японец, сбежавший из небесного края из-за преследования тамошних инквизиторов. Будучи оружейником, господин Такахаси долгое время обслуживал кланы Якудза, создавая для них совершенные клинки и запрещенные композитные луки. А потом его сдали, чтобы вытащить одного из боссов, попавшего под колпак консистории. Такахаси сбежал в Россию, на Дальний Восток, и скрывался там продолжительное время. Потом ему сообщили, что дело закрыто. Возвращаться в небесный край Такахаси не стал. Я так понял, не горел желанием дальше работать с Якудза. В России он влачил жалкое существование, изредка делая на заказ родовые мечи. Дорогой, но штучный товар. Уж не знаю как, но господин Такахаси прослышал о том, что я ищу хороших оружейников. Вроде бы ему намекнул на это один из учеников мастера Багуса. И буквально через месяц после легализации своего психотипа японец сел на поезд, проехал всю Сибирь, Урал и центральные регионы империи, пересел на дирижабль где-то в Воронеже и вскоре добрался до фазиса с единственной целью – предложить моему холдингу свои услуги. Работа в конструкторском бюро закипела. Начали мы с промышленного шпионажа и анализа конкурентов. Изучили трофейные образцы боевой техники, узлы и каббалистические вставки, электрику, двигатели и прочие элементы конструкции мехов. Сравнили модели и производителей. Вытащили важные сведения из чужих снов. Должен признать, вытащили с трудом. Конструкторов в мире было не так уж много, их сновидения тщательно оберегались морфистами». Поэтому Джан и Ярик по моему приказу выискивали второстепенных сотрудников ведущих оружейных концернов и добывали через них информацию о сплавах, отдельных узлах технологии производства. Параллельно Джан странствовала по разумам инженеров из альтернативных вселенных. Мы искали способы укрепить и облегчить броню, уменьшить расход топлива, увеличить скорость и мощь. Вы не поверите, но существуют реальности, в которых человечество тоже двинулось по пути создания мехов. Правда, те машины были оснащены крупнокалиберными пулеметами, ракетами и огнеметами. Многие управлялись с помощью продвинутых компьютерных технологий, а такое мы себе позволить не можем. В целом Джан работала по заказам солодухи. Рассказывала, что удалось обнаружить в чужих снах. И Антип Герасимович просил это украсть. Джан переносила чертежи и образы прямиком в сон руководителя КБ, а тот просыпался с утра пораньше и начинал чертить. Работа кипела. Но все это я мог оценить лишь в те дни, когда присоединился к общему собранию. Раз в неделю мои спецы устраивали общую сходку, делились отчетами, намечали пути дальнейшего поиска, обсуждали нерешенные задачи. Солодуха погрузился в родную стихию. «Я видел перед собой воскресшего человека, исследователя до мозга костей, с горящими глазами и неукротимым желанием создавать что-то уникальное. Антип Герасимович напоминал мне дирижера столичного оркестра, четко распределяющего обязанности и обобщающего опыт предшественников. Иногда Федю просили призвать какую-нибудь сложную деталь». Мальчуган справлялся с этими задачами лучше остальных. Даже господин Такахаси иногда присвистывал от восхищения. Такахаси прекрасно освоил русский язык за время своего добровольного изгнания, так что даже акцент было сложно уловить. А еще у японца была имперская жена и двое детей, которых он рассчитывал перевести в фазис в ближайшие месяцы. Насколько я понял, дети доучивались в школе, а жена распродавала все, что можно было распродать. Уже к середине марта у нас появились наброски первых прототипов легких штурмовых мехов, которые могут составить конкуренцию истребителям, а также улучшенные версии турбированных машин наподобие скорпионов. Как объяснил Солодуха, будут и другие разработки. Сначала надо создать экспериментальные модели, обкатать их на полигонах, выявить недостатки и заняться улучшением. После этого отказаться от нежизнеспособных конструкций и сосредоточиться на развитии перспективных линий. Снова эксперименты и обкатка на полигонах. Сокрушение манекенов, резко стальных листов, пробивание брони коловратами. Не забываем про стенды, где мы будем вычислять ресурс. А потом не мешает забросить энное количество машин в одну из горячих точек планеты, испытать в реальных боевых условиях. И только потом наладить массовый выпуск. Кстати, о полигонах. Подходящую местность мы уже заполучили в свое распоряжение. И там полным ходом началось обустройство. Мой план состоял в том, чтобы собрать один из прототипов заранее с помощью своих оружейников. То есть без участия рабочих завода. Обычно так никто не делает, но мы впереди всех. Завод еще будет строиться, а на полигоне уже будет бегать один из прототипов. Несмотря на запрет клана, я продолжал расширять и усиливать гвардию. Хочешь мира, готовься к войне. Не помню, кто сказал, но изречение мне нравится. Великие дома рано или поздно отменят сегодняшние указы, поскольку это невыгодно им самим. Здесь, в России, все еще нет единого императора. Каждый сам за себя. И кланы год за годом подминают чужие территории и бизнесы с помощью силы. Меч и сверхспособности – вот их аргументы в нескончаемой гонке за доминированием. Поэтому я должен подготовиться к тем временам, когда мои враги спустят псов войны. А под врагами я подразумеваю Гамовых и Раевских. Прежде всего Гамовых, потому что в Никополе собрался целый клуб ненавистников барона Иванова. В один прекрасный день, когда я сидел в штаб-квартире холдинга и разбирал отчеты по стрижу, раздался телефонный звонок. На проводе висел Артур Олегович Барский, и он хотел переговорить со мной в конструкте, который уже был создан, причем не Трубецкими, а Орловыми. Я сразу понял, откуда и куда дует ветер, но смутные времена — отличное поле для личного роста. Я согласился. Действовал под прикрытием джан. Конструкт имитировал уютную гостиную с видом на Неву и один из разводных мостов. По ощущениям был вечер, но с этими снами наверняка не скажешь. Многое зависит от подсознания самих переговорщиков. В гостиной сидели двое. Барский и неизвестная женщина средних лет. Короткая стрижка, жесткий взгляд, невзрачный, но очень дорогой костюм «двойка». «Разреши представить графиню Лизарк», — произнес Барский, не вставая с кресла. «Начальницу службы безопасности дома Орла». «Рад встречи, графиня», — кивнул я и занял свободное место. Гостиная была оформлена таким образом, чтобы мы сидели в глубоких кожаных креслах вокруг журнального столика. Слева от меня по-прежнему находилось панорамное окно, справа белая стена которая не сомневаюсь, может быть использована в качестве экрана для трансляции ментальных слепков. Господин Иванов, губы женщины тронула сухая полуулыбка. Данные о ваших способностях впечатляют. И, как вы должны понимать, клан Невополиса хочет прибегнуть к вашим услугам в одном щекотливом деле. Слушаю внимательно, ваше сиятельство. Похоже, Барский сегодня в роли посредника. Он даже не вмешивается в беседу, позволяя Лизарк излагать все со своих позиций. Ведь я даже не знаю ее имени отчества. «Екатерина Федоровна», — сказала начальница питерской службы безопасности, — «вы мысли читаете? Предвосхищаю». Рядом возникла безмолвная фигура Джан. Морфистка покачала головой, давая мне знак, что защита надежная, и к моему разуму никто не получил доступ». Что интересно, начальники служб безопасности девушку не видели. «Итак», — не дожидаясь моего ответа, — начала Лизарк. «Вы уже в курсе, что мой клан столкнулся с определенными сложностями в Балтийском регионе?» «Вы штурмуете Оулу и раз за разом терпите поражение», — уточнил я. «Точнее не скажешь», — согласилась графиня. «И вы в курсе, что великие дома выступили против внутренних конфликтов?» А это говорит о многом. Вы чего-то опасаетесь, перебил я. Думаю, Евроблок пытается создать очаг напряжения на наших границах. Ясно, что за сепаратистами стоят именно они. Поддерживают техникой, одаренными, артефакторикой. Ваша блокада не работает. Новые штурмы чреваты большими потерями. — Почти так, — кивнула графиня. — За исключением того, что реальность еще интереснее. За финскими повстанцами стоит Наска. Упс, это доказанный факт, вмешался в разговор Барский. И дело не только в их боевой технике, хотя новое поколение истребителей — это не подарок. Нам удалось взять в плен и допросить нескольких наемников, которые раскрыли детали операции. В Европе и Южной Америке открыты вербовочные центры, куда приходят толпы одаренных. «Воулу есть и боевые офицеры Наска, только без погоны и нашивок. Можно сказать, Финна против нас, и не воюют». «А что Европа?» — опешил я. «Тоже в деле», — ответил Барский. «Но основной поток людей и вооружений идет из-за океана. Почему вы не ужесточите блокаду?» «По ряду причин это сложно реализовать», — поморщилась Лизарк. У них дирижабли с иллюзионами, подводные десантные корабли, мехи-амфибии. А еще у противника есть портативные генераторы помех, которые глушат наши РЛС. Накачка города мехами и рядовым составом продолжается. — А продовольствие? — задал я логичный вопрос. — Газ, электричество. Вы что, не можете отрубить городу коммуникации? Нечего будет есть, процесс пойдет веселее. Там не все успели эвакуироваться. — покачала головой графиня. Остался некий процент гражданских. Они используются оккупантами в качестве живого счета. Я в задумчивости почесал подбородок. — При всем уважении, Екатерина Федоровна, но что здесь могу сделать лично я? Вам известен мой профиль. Даже ликвидация нескольких сильных одаренных не облегчит ваше положение. — Речь идет вовсе не о ликвидации, — усмехнулась графиня. — Ваши способности... «С их помощью мы рассчитываем внедрить в город ударную группировку. Отряд уже сформирован, но мы не можем обойти артефактные и габалистические линии, проложенные мятежниками. Прыгуны отклоняются с траектории, левитаторы теряют высоту и падают вниз. Враг хорошо подготовился». «Вам нужен доступ через многомерность», — догадался я. «В Империи больше нет официально зарегистрированных домоморфов», — напомнил Барский. «Я не собираюсь предоставлять домоморф для десантирования вашего отряда, графиня. Извините, но доступ в мою усадьбу строго ограничен». «Это я понимаю», — вздохнула Екатерина Федоровна. «Поэтому есть другой вариант. Я же говорила, нас заинтересовали ваши способности, господин Иванов. Проведите наш отряд в Оулу, сделав один из участков бесплотным». «Несколько секунд я смотрю на графиню. Похоже, она не шутит». — И вы полагаете, это решит исход битвы? — Решит, — уверенно заявил Барский. — У нас в отряде высокоранговые кинетики, меты и прыгуны. Как только они проникнут внутрь периметра, смогут действовать в полную силу. Я задумался. — Что вы там собираетесь устроить? Локальный Армагеддон? А как же мирные жители? А, графиня? — Все рассчитано, — отрезал Лизарк. Мы атакуем базу в центре города и морской порт. «Гражданские не пострадают. Операция будет проходить вдалеке от густонаселенных кварталов». «Хорошее уточнение», — хмыкнул я. «Густонаселенных». «Сергей», — вмешался Барский. «Мы готовы предоставить детальный план операции. Никакого разглашения, разумеется. Ты увидишь, что нас интересует, и сможешь отследить каждый этап». «Мы не заинтересованы в том, чтобы превращать город в руины», — добавила графиня. Это один из ключевых портов на Балтике, и люди нам потребуются для последующего восстановления. Поверь, в клане сидят не мясники. — Верю, — сказал я. — Но если мы заключим сделку, предпочитаю остаться в городе и понаблюдать за происходящим. Попробуйте меня обмануть, создадите себе проблемы. Бровь женщины вздернулась. — Проблемы? Нам? Барский нахмурился. Он хорошо понимал, что я не блефую. «Прежде всего», — размеренно произнес я, — «ваш отряд будет уничтожен, если я увижу гибель хоть одного мирного жителя. Если вы думаете, что я не справлюсь, то глубоко ошибаетесь. Потом приду лично за вами, графиня». Лизарк напряглась. Думаю, в этот момент она перебирала в памяти все, что слышала обо мне или читала в докладах службы безопасности. Взвешивала риски. Просчитывала потенциальные выгоды. Я по традиции ждал вспышек гнева, высокомерных речей о том, что я много на себя беру. Но... Графиня удивила. «Я вас услышал, оборон. Радует, что в нашем мире еще остались люди с принципами. А теперь давайте обсудим то, что вы хотели бы получить за свои услуги».